«За победу, братцы! Ура! Ура! Ура! Веди нас! На штурм!» — загремели в ответ голоса. «Да здравствует скобели! Ура!» Заслышав крики, из крепости открыли стрельбу. Хлопнула пушка, но это никак не испугало солдат. Они были полны решимости наступать. На этот раз лагерь погрузился в сон раньше обычного, но ночь прошла в тревожном ожидании. В полночь сыграли побудку, и родные начальники вывели своих солдат на исходные позиции в глубокий траншей. Дождь прекратился еще с вечера. Слегка морозило, мерцали звезды. С первым лучом солнца загрохотали пушки — Все 30 орудий били по намеченным целям, но главный сбреж батареи стреляли по пролому. Первой выступила находившаяся в отдалении от крепости колонна полковника Гайдарова. Под прикрытием дождя артиллерии она начала продвижение вдоль западной стены, привлекая к себе внимание осажденных. Это был предусмотренный Скобелевым маневр, вынуждавший неприятеля перебросить туда часть своих сил от южной стены. Именно там находился пролом, и там должна была взорваться мина. Как нередко бывает, минеры вдруг обнаружили неисправность и теперь спешно устраняли ее. Перевалило за десять часов, когда начальник минеров доложил, что можно взрывать. «Приступайте». — разрешил генерал. Взрыв прогремел с устрашающей силой. Поверхность стены вдруг вздыбилась, приподнимая часть стены, и тут же стена стала разламываться на огромные глыбы, образуя пролом. Не успела осесть облако пыли, как находившиеся неподалеку казаки-охотники во главе с сотником Кулаковским ворвались через пролом в крепость. Не ожидавшись здесь нападения, тикинцы бросились на них. Вспыхнула рукопашная схватка. Неприятель превосходил числом, и если бы не подоспевшая помощь, казакам пришлось бы худо. В это время через брешь в стене в крепость ворвались солдаты полковника Козилкова Их вел молодой офицер, внук героя Отечественной войны, граф Орлов Денисов. Он командовал первым батальоном Обширонцы. Текинцы рубились на смерть, отражая попытки русских солдат продвинуться вглубь крепости. Смертельно ранен Орлов Денисов, пал сотню Кулаковский, командир второго батальона Обширонского полка Попов был в самой гуще схватки вместе со своими сыновьями. Первые же минуты оба сына погибли. Генерал Скобелев, пытаясь держать себя, руководил сражением с наблюдательного пункта. Мысль о том, что происходит в крепости, терзала его. Донесения неутешительны, слишком неравны силы. Наконец, не выдержав, он обратился к начальнику штаба Городекову. «Оставайтесь здесь, а я в крепость. Нужно повременить, пока не прояснится обстановка», — пытался тот удержать генерала. Тогда будет поздно. С двумя эскадронами драгоны казачьей сотней он помчался к крепости. Сражение закончилось к вечеру. Крепость пала. В тот же день Скобелев разослал в окрестности разъезды со своим воззванием. Он призывал ахалтикинский народ к миру, обещая милосердие и помощь Этот призыв возымел действие. На следующий день отряд под началом полковника Куропаткина занял Асхабат. Донесение о взятии крепости Геок Тепе Скобелев направил главнокомандующему Кавказской армии великому князю Михаилу Николаевичу. Тот немедленно возвестил о победе Александра II. Прочитав донесение, император телеграфировал ответ. «Благодарю Бога за дарованную нам полную победу. Ты поймешь мою радость. Спасибо за все твои распоряжения».